Глава 20. Школьная продленка. «Ох уж этот неугомонный вещий! Еще каких-то русичей придумал!» ворчит Альберт Енерев, выслушав доклад дочери. В кабинете также присутствует наследник Эльдар. «Нет, чтобы просто записаться в сыновья к полковнику Невзорову, получить дворянство по наследству и жениться на Камиле. Все ему надо искать нелегкие пути». «Ну, парня явно более дальний нацел, чем просто войти в чужой род», замечает Эльдар, по привычке ухмыляясь. «Тогда фамилия Невзорова ему будет только мешать». «Я вот боюсь, что мы переоцениваем вещего», вздыхает Альберт, и Камила грустно опускает голову, не смея перечить словам отца. «А если он просто беспокойный мальчишка? Ты сам-то что думаешь насчет добровольческого отряда?» «Думаю, что хороший ход». Ухмылка Эльдара становится шире. И для Данила, и для нас обогатиться можем знатно. Тем более, что конкуренция пока небольшая. Ну и что здесь хорошего, хмурится Альберт? Дожили. Дочка обогащает рот. На этих словах брюнетка гордо вскидывает подбородок и выпрямляет спину. А еще благодаря отряду мы сможем не заключать брак с Зябликовым даже после восемнадцатилетия Камилы, добавляет наследник. Каким образом? Не понимает глава. «Она же будет на службе у царя», — а замечает Эльдар. «Это то же самое, что и срочка на фронте возле аномалий, только условия тепличные». «Пап, военный контракт — это серьезный аргумент, чтобы отодвинуть женитьбу еще дальше. Причем в добровольческом отряде Камила сможет брать многолетний отпуск, учебный, лечебный или любой другой. Думаю, Данила нам с этим поможет. У нас появится больше времени для маневров». Удивленный Альберт задумывается. С этой стороны он как-то не рассматривал вопрос. Проморгал? Неужели стареет? «Ладно, видимо, зря я наговорил навещего». Вынужденно со скрипом признает глава. «Юные русичи так юные русичи. Со стаи ручных легавых, думаю, не страшно и на зверей ходить. Надо только укрепить отряд гвардейцами». «Папа, значит, можно вступить в отряд Данила?» Робко спрашивает брюнетка. «Как оказалось, даже нужно!» Хмыкает Альберт, глянув на наследника. «Благодарить стоит твоего брата. Кажется, только Эдика понимает замыслы вещего». «Если бы». Сразу отнекивается Эльдар. «Я могу лишь видеть выгоду из принятых им решений. А чего парень добивается в итоге, бог его знает». Камила радостно улыбается. Противный Зябликов оказался отодвинут на задний план широкими плечами Данилы. юные русичи значит протягивает виталий соколов после доклада света а хороший ведь ход как считаешь дима дмитрий степанович бросает усталый взгляд на застывшую в трепетном ожидании блондинку я считаю что вещи уже у меня в печенке сидит увидев как заволновалась дочка он вздыхает и отмахивается а пускай делают что хотят лишь бы эта охота проходила максимально безопасно «Данила со своей стаей легавых уже позаботился о безопасности», — кивает глава рода. «Но мы усилим медбригаду целителям, чтобы оказывать своевременную первую помощь». «И гвардейцев кинь туда побольше», — добавляет Дмитрий. «Да, но не забывай, мы еще организуем и свой собственный добровольческий отряд», — усмехается Виталий и подмигивает Свете. «Так что, как только выйдет указ, у русичей появится серьезная конкуренция. Бойся, племяшка». Блондинка только насмешливо улыбается. Главное, разрешили. А конкурентов она не боится. Они с Гришей и Дани еще в детстве собаку съели на охоте. Никакие гвардейцы за ними не угонятся. «Эти юные русичи, хороший ход!» — важный кивает Расул Калыр. «Название только не совсем подходящее. Лучше было бы «Юные батыры». «Предложи Даниле, он ведь у вас главный». Переглянувшись с Адией, Гриша сдерживает улыбку. Я предложу, но, думаю, уже поздно? Ну и ладно, не расстраивается глава рода. Это не важно. Главное, что ты сын, будешь сражаться и добывать мясо в рот, как настоящий батыр. От отцовской похвалы Гриша выпрямляется, а Адия с гордостью смотрит на своего жениха. Но Гришка не забывает про невесту и замечает: Мы вместе с Адией будем сражаться, отец. Ты мужчина, тебе и решать. Расул не в восторге от того, что женщина появится на поле боя. Он вздыхает. «Знаешь, сын, раньше я боялся, что будувичи не примут тебя как своего. Мы с матерью дали тебе русское имя и с детства пытались приобщить к русской культуре. Я рад, что здесь у тебя появились друзья. Но прошу тебя только об одном. Не забывай свои корни. Не забывай, кто ты есть». Он сводит вместе тонкие черные брови. «Мы, казахи, всегда бережем своих женщин. И ты тоже береги свою». Гриша снова переглядывается с улыбнувшейся Адии, затем кладет свою руку поверх ее ладони на подлокотнике. «Обязательно буду беречь отец. И знаешь, пап, русские не сильно от нас отличаются. Данила постоянно говорит умные вещи, почти такие же, как ты. Обертка другая, но содержимое то же самое». «Похоже, твой друг тоже настоящий батыр», — кивает Расул. Кстати, а когда мы вылечим Марию Федоровну? Спрашиваю я о девочке. Одновременно уплетаю шарлотки Антонины Павловны. Запеченные яблоки прямо тают во рту. М -м -м, офигенно. На деревьях уже появились первые почки. Антонина Павловна убежала пораньше на работу. И сейчас мы с лакомкой сидим вдвоем в столовой и уминаем выпечку самой лучшей учительницы на свете. Эликсир готов. Нужно лишь цветущее состояние природы. «Обряд проведу через три дня». Альва подмигивает мне. «Доверься мне, мой Мелинда». Я лишь фыркаю. Сколько не допытывался до лакомки, так и не смог выяснить, что значит это слово. На мои расспросы Альва лишь игриво улыбалась. «Ты всегда можешь проникнуть в мою голову и узнать, мой дорогой Милинда, шептала она обольстительно. «Делать мне больше нечего, кроме как тратить энергию на всякие пустяки. Обойдусь без этого знания». «Ты на колда не опаздываешь, Мелинда?» Волнуется лакомка, и в озорных голубых глазах пляшут задорные огоньки. Провоцирует чертовка. «Нет, успеваю», отмахиваюсь уминая очередной кусок яблочного пирога. А «Будешь меня подстрекать? Я правда залезу в твои мысли и перемешаю их так...» Беру треугольный кусок и угрожающе нацеливаю на девушку. «Что ты будешь считать себя киской, ходить на четвереньках и мурчать?» «Кажется, у людей это называется ролевыми играми», — задумывается Альва, а затем улыбается. Милинда, если хочешь, я могу для тебя помурчать и без всяких перемешиваний мыслей». Наш интересный разговор прерывает звонок постового. Он докладывает о прибытии посыльного от князя Великопермского. Я велю отвезти его в мой кабинет и сам поднимаюсь туда. Весточку от Великопермского я давно уже жду». Вроде и поводов сильных нет, но чувствую, что князь мной заинтересовался. На это намекали и Соколовы, кстати. А раз Великопермские нынче базируются неподалеку, то, когда обо мне вспомнят, было лишь вопросом времени. Прошло уже несколько дней с момента приручения стаи легавых. Верховное командование приняло указ об организации добровольческих отрядов в зонах кротовых нор. А Степану официально дали полковника. Ну, пермские дворяне сразу же бросились образовывать эти самые отряды с броскими наименованиями типа «убийцы зверей», «благородные охотники», «ярость царя» и т.д. и т.п. Царские охотники выделили в Южном парке целое здание под приемную для отрядов. Там теперь нечто вроде товарно-сырьевой биржи, толпа орущего народа, яростно махающая руками. Это представители отрядов выбивают себе норы поинтересней они кричат название отряда и номер норы на аренду а царские охотники записывают все это дело в спецкарточку я тоже туда закинул аж четырех выбивальщиков по другому никак иначе ни одной норы не достанется пробовал как то сам заглянуть к нашим трейдерам и чуть не оглох больше на биржу ни ногой да будовск сильно изменился буквально за неделю мясо зверей становится основным заработком города Дворянских гвардейцев на улице столько, что не протолкнешься. Даже княжеский корпус встал неподалеку. Сам Великопермский присоединился к охоте. Вряд ли надолго. Видимо, пока не надоест князю. Когда посыльный заходит в мой кабинет, он удивленно останавливается. Не ожидал увидеть парня в школьной форме. Ну да, мне на уроке. У всех свои дела. Что тут такого? я... «Принес от княжи послание для вещего Данила», — заявляет мужик. «Вы стоите напротив него». Киваю. Мужик округляет глаза, но воздерживается от комментариев. Спешно передает, что князь хочет меня видеть на своей ставке ровно в четыре часа, получает подтверждение встречи и уходит. А я прикидываю свой распорядок дня с учетом новых водных. В школу успеваю, а потом, после княжской аудиенции, можно и отправиться на охоту. К тому времени мои брокеры активизируются и выбьют пару жирных нор. Проблема с этими норами заключается в том, что участвовать в охоте могут только отряды с благородными. То есть без друзей мне никак. Ну и им без меня и моей стаи легавых тоже, конечно. Но меня всерьез напрягает эта сословная несправедливость. Возможно, потом, когда нор станет еще больше, указ перепишут. Уже сейчас каждый день открывается около 20 нор. «Неделю назад мы и подумать о таком не могли». Мур, прерывает мои размышления, мурчание из гостиной. «Я как раз мимо шел на парковку. Уже зная, что меня ждет, быстро заглядываю в комнату. Ну да, лакомка опять играется. Встала на четвереньки на диване и мурчит, озорно улыбаясь и выгибаясь, как кошка. Махаю на прощание шаловливой Альве и спешу в школу. Некогда мне в эти ее ролевые игры. Куда алгебра ждет?» В гараже Никитос уже завел рысь. Теперь чаще майбух простаивает, нынче не до представительской тачки. На мясо, вырученное с Рогогора, я купил себе новый бронемобиль с полным приводом и высоким клиренсом. Новая реальность, новые сани. Будовск превратился в зону боевых действий, и часто мы с друзьями ездим на охоту сразу после школы. А вообще в школе учимся, как учились раньше. Разве что охрана на территории прибавилась – Ну и я позаботился со своей стороны о безопасности одноклассников. Но об этом чуть позже. «Сегодня на охоту?» На обеде азартно спрашивает Света. «Я присмотрела себе офигенное жемчужное колье на балк придякиным. Хочу купить на свои, а не на родительские». «Прямо как взрослая, да?» Подначивает ее Гришка, за что награждается колючим взглядом блондинки. «Да, не ударь его. Требует Светка». «Я как ел борщ, так и ем». Придяки устраивают бал?» «Немного удивляюсь». «А то вещи!» Тут же подруливает к нашему столу Айсман собственной персоной. После моего урока Богдан хоть и стал менее борзом, но по-прежнему не упускает случая похвастаться какой-нибудь пафосной ерундой. Вот и сейчас приперся, а за его спиной довольно ухмыляется язва Фиткина Катька. «Мы принимаем у себя самого князя Великопермского». «Михаила Ирмолаевича?» Я приподнимаю бровь и тут же вспоминаю. «О, точно! Я же сегодня к нему еду в гости!» И мигом все прикипают ко мне взглядами. «Князю? Ахуют девчонки! Даже ненавидящая меня фиткина к ним присоединилась!» «Зачем ты ему сдался, вещи? Сразу мрачнеет Придякин. «Ты же простолюдин!» «А простолюдины не люди?» Хмыкаю. «И, конечно, я тебе не скажу, зачем. Это только мое с князем дело». А вспомнил я об этом, чтобы со своими друзьями согласовать охотничий график. Придякин затыкается и недовольно смотрит на меня. «Наши с Богданом рода вообще-то тоже создали добровольческий отряд», вдруг заявляет Фиткина, уперев руки в бока и выпитив грудь. «Мы тоже охотимся, имей в виду, Данила!» Зачем она это брякнула, я так и не понял. «Ну, создали, и ладно». После этих слов Фиткина гордо вскидывает подбородок и, взяв Придякина за локоть, тянет его прочь от нашего стола. «Два индюка». Улыбается им вслед Камила. «Даня, так что насчет графика?» — смотрит на меня Лена. Я быстро утрясаю с ребятами наш распорядок дня. Решили после уроков вместе ехать на ставку князя, друзья подождут меня в машине, а потом сразу отправимся на охоту. Долго разговаривать с Великопермским мне не о чем. Наверняка он просто хочет посмотреть на диковинную зверюшку телепата Данилу, что воскресил Горнародову. А потом посреди уроков меня вызывают к директору. И я прекрасно знаю, почему. Уже на днях один раз общался с ним по тому же поводу. Вопрос как раз касается моего вклада в безопасность школы. «Данила!» — грозно смотрит на меня директор. «Наша служба безопасности заметила прямо за школьной территорией грузовик. Сканер чувствует в нем свору аномальных зверей. Не потрудишься убрать его?» «Но мы же уже разговаривали об этом, господин директор», — вздыхаю. В грузовике, прирученные мной легавым. Сразу после школы я отправлюсь на охоту. Звери мне нужны. Кроме того, своим присутствием они гарантируют безопасность ученикам. Вещи, Ты меня до белого коленя доведешь!» Вспылил директор. «Ничего твои легавые не гарантируют. Они угроза! Быстро убери своих псов! Иначе вызову в школу твою маму!» «Слушайте, я тоже теряю терпение. Нашел, блин, чем угрожать». «Я уже несколько месяцев живу отдельно от родителей, между прочим. Я ручаюсь за своих питомцев, у меня зверей и дворяне покупают. И вообще, грузовик стоит за пределами школы, возле манежа Янеревых. Там нет вашей юрисдикции». «А вот как заговорил, значит», — продолжает бычиться директор «Я подам жалобу в магистрат, ты у меня доиграешься вещей». «Похоже, мы так и не договоримся», — пожимая плечами. «Что ж, подавайте свою жалобу». Только учтите, город уже другой. И одних охранников с пистолетами уже ни на что не хватит. «Иди отсюда!» Директор вскакивает и указывает на дверь. «Будешь мне еще дерзить!» Я снова пожимаю плечами и ухожу. Беда директора в том, что он все еще видит в нас детей. А какие мы дети? Даже Придякин с Фиткиной уже охотятся на зверей. Про себя я вообще молчу. Угрозы директора меня нисколько не испугали. Магистрат сейчас занят по горло, ему не до школьных разборок, у него тут город каждый день наводняют гости из нор. Кроме того, я уверен, рано или поздно вам выдастся шанс доказать директору свою полезность. Но я, оказываюсь слишком пессимистичен. Такой шанс наступает уже сегодня. Через пару уроков все здание школы вдруг взвывает тревожным ревом сирен. Ученики аж подпрыгивают на стульях от неожиданности. Внимание! Это не учебная тревога! Орет динамик под потолком. Ученики и персонал срочно выйти на улицу! В сторону ворот! А! -а, -а! Нет! Динамик выплевывает грохот стрельбы и рычание какой-то твари, а потом остается только подвывающий голос зверя. Съели! Спокойно замечает Светка. Моя соседка поднимается из-за парты и быстро складывает учебники в портфель. Я тоже в темпе собираюсь. «Вообще, много кто из одноклассников не растерялся. Подумаешь, звери напали. А мы что ли не маги? Сейчас как зарядим в морду фейерболом?» Ко мне подходит уже собранная Лена, с ней и Камила. Перепуганная учительница физики торопит всех на выход. В коридоре нас подхватывает ретирующаяся толпа. Ученики с учителями стремительным потоком покидают здание школы. К нашей группе присоединяется Антонина Павловна. Откуда-то из левого крыла слышны грохот стрельбы, топот и рычащие звуки. Охранники сдерживают незваных гостей как могут. Я еще по дороге набираю по телефону группу поддержки и велю пригнать грузовик с махнатиками к школе. «Даня, как думаешь, что за вид?» — спрашивает напряженная Лена, когда мы оказываемся на парковке. Улица заполнена толпой. Кто-то садится в свои машины и уезжает. Злостные прогульщики. Остальные же ученики с интересом смотрят на здание школы. Из окон доносится какофония звуков сражения. «Не знаю, но кто-то слабый», — отвечаю. «Они напали со стороны полей на левое крыло, но только сейчас смогли пробиться правое, тем самым дав нам фору, чтобы выбраться». «Может, это обезьяна-крыса?» — предполагает Света. Пожимаю плечами. «А мы не будем помогать охране?» — интересуется Камила. «Их же всех съедят». «Это их работа», — отвечаю девушке. «Мы остаемся с учениками». Брюнетка кивает, приняв мою точку зрения. Нельзя рисковать одноклассниками и учителями ради жизни тех, кто нанялся нас защищать. Тут на парковку поспевает икрытый грузовик с легавами. Раздается мягкий шелест широких покрышек и сиплый мерный перестук хорошо отлаженного двигателя. Высокая машина останавливается между рядами легковушек. «Шеф, выпускать зверей!» Спрашивает выскочивший водитель с пистолетом на готове. «Наверное, пора». Протягиваю я, окину взглядом окна второго этажа. Оттуда прыгают огромные обезьяны ростом в два метра. На голове каждого ветвятся красные рога. «Ох, черт!» — шипит Светка. «Это же красные бигусы!» «Ага, блондинка права. Мы однажды встречались с одним таким. Желтый уровень угрозы. И все бы ничего, но сейчас их как минимум штук двадцать.